Марго Марго весь день чувствовала, что что-то не так. Ей было не по себе с самого завтрака, но она винила во всём блинчики. Не съешь она так много, не было бы этих спазмов. Кажется, пора сделать перерыв. Мне надо в туалет, сказала Марго. Лони много расстроилась. Она четыре раза подряд обыграла Марго в сумасшедшие восьмёрки и была готова одержать очередную победу. Они уже делали долгий перерыв, когда Лу уходила на кухню за перекусом. Почему-то у неё ушло 20 минут на то, чтобы намазать желе на крекеры. Зазвонил телефон, и Морго взяла беспроводную трубку с тумбочки у кровати. Алло? Морго, это я, запыхавшись, сказала Пайпер. Ты как? У нас всё хорошо, ответила Морго. Лу ещё там? С ней тоже всё в порядке. Да, Лу со мной, у нас всё отлично. Марго с улыбкой посмотрела на девочку, которая слегка нахмурилась. В карты её не обыграть, а почему ты спрашиваешь? Это Пайпер? Марго кивнула и подняла палец, как бы говоря девочке: "Подожди". Ей показалось, или взгляд у неё какой-то странный. Лов вдруг вскочила с кровати, схвнул карты и вышла из комнаты. Марго. Роуз мне кое-что рассказала. Знаю, прозвучит безумно, но мне кажется, что Лу Связь вдруг прервалась. Пайпер: Алло? Лу принесла ещё один крекер с желе и плюхнулась на кровать рядом с Морго. В чём дело? Пайпер хотела узнать, как у нас дела, а на линии похоже помехи ответила Морго. Так, я пошла в ванную, потом продолжим играть. Может, пока соберёшь колоду и раздашь заново? Морго начала слезать с кровати. Непростое дело с таким огромным животом. Как и советовал доктор, она посидела, поставив ноги на пол, и встала лишь через минуту, но голова всё равно закружилась. Всё нормально? спросила Лу. Вроде того. Перед глазами у Марго поплыли тёмные круги, она резко села обратно на кровать, пижамные штаны были все мокрые. Через пару секунд она поняла, в чём дело отошли воды. Марго взяла трубку домашнего телефона и набрала номер Джейсона. Тишина. не соединяется, может аккумулятор сел. Лу, детка, не подашь мой мобильный, как можно спокойнее попросила Марго. Он вон там, на другой тумбочке. Лу слезла с кровати и покопалась в вещах на тумбочке со стороны Джейсона. Не вижу тут никакого телефона. Он точно там был. Марго тяжело задышала, приближался очередной спазм, точнее не спазм, а схватки. Ребёнок на подходе. Ну а теперь его тут нет, пожала плечами Лу. Странно. Марго точно видела телефон на тумбочке, видимо, ошибалась. Может, Пайпер переложила его куда-то или по ошибке приняла за свой? Ничего страшного. На кухне есть ещё одна беспроводная трубка, вставленная в вазу. Она позвонит Джейсону, а потом Пайпер скажет, что начались роды. Ни слова про головокружение и чёрные круги перед глазами. Не стоит их волновать. Надо просто поскорее добраться до больницы, а там уж врачи знают своё дело, они позаботятся о Марго и ребёнке. Ладно, спокойно и уверенно сказала Марго. Так звучал её материнский голос, голос женщины, у которой всегда есть план. Принесёшь другой радиотелефон с кухни. Конечно, ответила Лу и выбежила в коридор. Будто собачьи когти застучали по полу. Что у неё за обувь такая? Через минуту Лу вернулась с телефоном и Марго увидела, что девочка босая. Хотя с ногами что-то явно не то, стопы вытянутые, ногти заострились. Марго удивлённо моргнула, из-за давления уже мерещится всякое. Спасибо. Марго нажала цифру быстрого набора для номера Джейсона. Тишина. Она сбросила звонок, нажала другую кнопку, то же самое. Нет гудка. не работает, пробормотала Марго. Эта трубка всегда стояла на базе. Как она могла разрядиться? Лу взяла с комода свадебное фото Марго и Джейсона в рамке. "Джей Джей", с улыбкой сказала Лу. "Это мой муж". Марго вздрогнула, услышав прозвище, которым его называла Эмми. Лу безмятежно улыбнулась. "Это мамин друг, Джей Джей. Круги перед глазами Марго увеличились и расплылись. Снова схватки. Надо дышать. Что ещё сказала Пайпер, когда звонила? Тётю Кристал не нашли? Нет, детка, мне жаль. Хорошо, сказала Лу. Она была вредной. Не люблю, когда вредничают. Марго начала поддаваться панике. Ещё один телефон есть в кабинете. Не сходишь за ним? Ага. Лу поставила фото на место и выскочила из комнаты. «В ее косу что, вплетены перья?» Лу быстро прибежала с телефоном в руке или в лапе. С четырьмя кожистыми пальцами не может быть. «Твоя рука!» — сказала Марго. Она отчетливо видела острые когти. «Что с ней?» Улыбаясь, Лу подняла другую руку, которая выглядела вполне нормально. Марго поняла, что и этот телефон окажется нерабочим. «Поняла!» По странной улыбке девочки, по ее заостренным зубам и по глазам, с которыми точно что-то было не так. Синяя радужная оболочка закрыла белки, а зрачки превратились в вертикальные щелочки. Стало темно, словно задернули штору, и тихо, если не считать странного гула в ушах и голоса Лу. «Вы с Пайпер так хорошо со мной обращались. Вы же не станете вредничать?» «Конечно нет», сказала Марго. «Обещаю». Мама тоже обещала, с печалью в голосе тихо ответила Лу. Мне нужна Морго попробовала встать, но голова кружилась слишком сильно. Помощь, пробормотала она, садясь обратно на кровать. Сходи за помощью. Я уже здесь. Лу села рядом с Моргой и положила руку ей на бедро. Когти пронзили пижамные штаны, и на ткани проступили пятна от крошечных капелек крови. Я тебе помогу.